Сперва Родан Кроули и думать не хотел о том, чтобы занять пост, на который его устроил столь гнусный покровитель, и даже собирался взять сына из школы, в которую мальчик был помещен стараниями лорда Стайна. Однако брат и Макмерда уговорили его принять эти благодеяния. Больше всего подействовали на него доводы капитана, предложившего ему вообразить, в какую ярость придет Стайн при мысли, что его враг обязан карьерой его же содействию. Когда маркиз Стайн поправился настолько, что стал выезжать из дому, министр по делам колоний встретил его однажды и с поклоном поблагодарил от своего имени и от имени министерства за такое замечательное назначение. Можно себе представить, как приятно было лорду Стайну выслушивать эти комплименты. Тайна ссоры между ним и полковником кровли была предана глубочайшему забвению, как сказал Уэнхэм, то есть ее предали забвению секунданты и их доверители. Но в тот же вечер о ней судили и рядили за пятьюдесятью обеденными столами на ярмарке Тщеславия. Один маленький Кэклби побывал на семи званых вечерах и всюду рассказывал эту историю с подобающими поправками и дополнениями. Как упивалась ею миссис Вашингтон Уайт? Супруга епископа Иллингского не находила слов, чтобы выразить свое возмущение. Епископ в тот же день поехал с визитом в Гондхаус и начертал свое имя в книге посетителей. Маленький Саутдаун был огорчен. Огорчилась и сестра его, леди Джейн. Очень огорчилась, уверяю вас. Леди Саутдаун написала обо всем своей другой дочери на мыс Доброй Надежды. По крайней мере три дня об этой истории говорил весь город — И в газеты она не попала только благодаря стараниям мистера Уэга, действовавшего по наущению мистера Уэнхэма. Судебные исполнители наложили арест на имущество бедного Реглса на Керзен-стрит. А куда девалась прелестная нанимательница этого скромного особняка? Кто скажет? Кому спустя несколько дней ещё было до неё дело? Была ли она виновна? Нам всем известно, как снисходителен свет и каков бывает приговор ярмарки тщеславия в сомнительных случаях. Некоторые говорили, что Ребекка уехала в Неаполь в догонку за лордом Стайном. Другие утверждали, что милорд, услышав о приезде Бекки, покинул этот город и бежал в Палермо. Кто-то передавал, что она проживает в Берштадте и сделалась придворной дамой королевы болгарской — Иные говорили, что она в Булоне, а некоторые, что она живёт в меблированных комнатах в Челтнаме. Родден определил ей сносное ежегодное содержание, а Бекки была из тех женщин, что умеют извлечь много, даже из небольшой суммы денег. Он уплатил бы все свои долги при отъезде из Англии, согласись хоть какое-нибудь страховое общество застраховать его жизнь, но климат острова Ковентри настолько плох, что полковник не мог занять под своё жалование ни гроша. Впрочем, он аккуратнейшим образом переводил деньги брату и писал своему сынишке с каждой почтой. Он снабжал Макмерда сигарами, и присылал леди Джейн огромное количество раковин, каенского перцу, крепких пикулей, варенья из гуавы и разных колониальных товаров. Он присылал своему брату в Англию гнилтаунскую газету, восхвалявшую нового губернатора в самых восторженных выражениях, тогда как гнилтаунский часовой, жена его не была приглашена в губернаторский дом, объявлял, что его превосходительство — Тиран, в сравнении с которым Нерона можно назвать просвещенным филантропом. Маленький Родден любил брать эти газеты и читать о его превосходительстве. Мать не делала никаких попыток повидаться с сыном. На воскресенье и на каникулы мальчик приезжал к тетке. Скоро он уже знал все птичьи гнезда в королевском Кроуле и выезжал на охоту с гончами сэра Хаддлстона которыми так восхищался еще во время первого памятного пребывания в Хемпшире.